Глава 19 Пока отряд двигается по степи, я продолжаю тренироваться в магии. Да-да, великий лорд Шурик, ведь теперь еще и маг. А потому даже с моими низкими показателями интеллекта и мудрости, но приходится учиться пользоваться своими новыми силами. Естественно, я обратился за советом к нашему самому опытному магу, мыши и ее рекомендации действительно помогли. Оказывается, мало просто знать заклинание, надо в нем активно практиковаться. Сила его использования зависит от уровня характеристик, а вот дальше все завязано на прямоту рук. Будь это скорость, рефлексы, точность и выверенность движений, все учишь ты сам. И чем больше времени уделяешь тренировкам, тем лучше будет техника исполнения заклинания. Другими словами, Поднять камень силы магии я могу, а вот чтобы попасть им во врага, нужен опыт. Еще интересный момент я открыл для себя, рыская по системному магазину в Стелле. Как оказалось, чтение определенных книг также способно поднять мне интеллект и мудрость. Точно так же, как и в случае с книгой по основам Асады, подобные тексты следует читать десятки, если не больше часов. Зато я могу теперь хоть и слабо, но оперировать маной. Уделив всего пять дней на чтение сразу трех томов «Магия для прожженных самоваров» и «Полных чайников», я теперь способен поднимать небольшие смерчи. Ну, то есть при помощи телекинеза управлять облаком пыли и почвы. Не сказать, что прям вау, но отныне я единственный маг в округе, кто способен пускать пыль в глаза. Благодаря купленным книгам я сейчас нахожусь где-то по силам на уровне мага третьего-четвертого уровня. Напомню, что, находясь на подобном уровне, мышь едва не ушатала нас троих и умудрилась спалить легендарную яблоню. Психопатка огненная. И как малой с ней только уживается. Хотя, если посмотреть со стороны, идеальная пара. Вернемся к магии. Стоит мне взмахнуть ладонью, как поток пыли закручивается вслед за ней, беспрекословно подчиняясь моей воле. Все это ощущается так необычно, так э, нереально» словно ты стал самым настоящим магом воздуха. Наверное, о мечтал каждый ребенок, стоило ему выйти на улицу, увидеть вихри, которые кружат опавшую листву. Кто-нибудь мог бы внутренне верить, что это именно его воля контролирует тот или иной вихрь, несмотря на то, что это всего лишь ветер. Но теперь я действительно способен подчинять себе то, о чем никто ранее помыслить не мог. Удивительное ощущение, которое просто не в силах надоесть, Поэтому я тренируюсь часто и много, истощая до предела резерв маны, а потом нетерпеливо ожидая восстановления. Кстати, Сидра на то, чтобы ускорить процесс, хватает всего глоток, а не целая фляжка, как утверждала наша Магесса. А меж тем, отряд приближается к Краснодару. Один опознавательный знак появляется на нашем пути за другим». Здесь и выжженная поляна, словно от удара мощнейшей молнии, и скала, напоминавшая собой огромный профиль какой-то американской знаменитости. Никогда бы не подумал, что увижу аналог горы Рашмар, но уже в исполнении системы. Обогнув ее, я замечаю, как трава, едва ли не по щелчку, поменяла свой цвет. Теперь степь сменяется густым лугом, все больше похожим на болото. Редкие и невысокие деревья, множество кустарников и чавкающая от влаги под ногами почва. По этим приметам мы находим небольшую, но достаточно густую рощу, внутри которой журчит ручей. Под ее прикрытием мы оставляем свои баржи. До Краснодара отсюда всего несколько часов. Мы добрались. Мы совсем рядом с нашими врагами. Пока Малой со своими бойцами отправляется на разведку, я разделяю свою армию на две части. Первая состоит из майора и фалангистов, пятерых сержантов и 15 новобранцев. Во второй пять наставниц Валькирии и Спирой во главе и 15 их учениц. Их я беру под свое руководство. Ведь цель похода не только пощипать брагу, но и прокачать новичков в боевых условиях, а также потренировать подразделения. Майор таким образом проэкзаменует нашу тяжелую пехоту, а я буду наблюдать за легкой. Майора и его ребята атакуют южный трудовой лагерь, тогда как я с девчонками возьму на себя штурм северо-западного. Как бы мне ни хотелось атаковать еще и третий и на северо-востоке, но риск слишком велик. Он находится слишком далеко от рощи и от пути нашего возвращения домой. Эту группу было бы легче всего перехватить, если Брагас похватится достаточно быстро. Поэтому с огромным сожалением я отказываюсь от возможности лишить лорда Краснодара всех рабов сразу. Потому я принимаю решение ограничиться двумя форпостами. Даже такой удар серьезно попортит жизнь Браге. А мне придется меньше беспокоиться, поскольку контролировать два отряда куда проще, чем три, как и организовывать их планомерный вывод с территории болот. Малой возвращается с добрыми вестями. Оба форпоста и вуз не дуют, совершенно не ожидая нападения. Путь к ним также не представляет секрета, поскольку раз в несколько дней болотную ягоду перевозят в Краснодар. Так что к ведут вполне себе обозначенные тропы, чтобы какой-нибудь разявы с ценным грузом не наступил в трясину и не утопил ценный ресурс. В последний раз проверив снаряжение, мы отправляемся в бой. Здесь, в глубине своей территории, Краснодар, очевидно, никого не боится. На своем пути мы встретили только трех патрульных, весело болтавших друг с другом и умерших, даже не успев удивиться. Когда из-за деревьев слышится шум голосов, чьи-то пронзительные крики и ругань, наш отряд переходит на бег. Выскочив, мы видим заболоченную низину, на которой ползают на карачках десятки рабов, а среди них вышагивают надсмотрщики, которые, увидев нас, недоуменно хлопают глазами. Сброд. Теперь я понимаю слова Бобы. Вся броня состоит из легких нагрудников из твердой кожи. Максимум, от чего они могут защитить... Это от какого-нибудь камня или удара палкой. Из оружия только короткие копья и кинжалы. Но даже не это выдает в них не бойцов, а самых обычных игроков. Реакция на наше нападение. Они даже не пытаются оказать сопротивление. Что уж говорить, увидев нас, именно надсмотрщики первыми бросаются бежать. Некоторые остолопы и вовсе бросают собственное оружие в грязную воду. «Атака! На нас напали! Быстро! Сообщите лорду!» Кричит один из тех, кто остался и пытался навести порядок. Вокруг него выстраивается довольно чахлая группа, готовая сопротивляться. Человек пятнадцать становится плечом к плечу, выставляя вперед копья. Кстати, охрана многовато. Боба говорил про два десятка, но я вижу как минимум вдвое больше. Ошибся или намеренно ввел в заблуждение. В любом случае, они нам не противники. Я останавливаю Петра в отдалении, наблюдая за ходом боя. Валькирии бегут вперед плотной группой по пять человек в четыре ряда. Впереди самые тренированные, сзади новички. На локте первой руки у них небольшие круглые щиты. Правые отведены назад. Когда до ощетинившихся копиями стражников остается метров пять, Пирра резко выкрикивает. «Стоп! Залп!» Слитный удар двадцати плюмбат практически выкашивает передний ряд охранников. Остальные пятятся назад. «Шаг! Залп!» У одного из обороняющихся плюмбатор расцветает прямо в правом глазу. Видя жуткие потери, охранники пятятся и отступают. Третий залп приходится уже в их спины. В мечи! Валькирии кидаются на врага, сметая всех стеной. После разбегаются по всему форпосту, учиняя резню. Любой, кто пытается оказать сопротивление, моментально находит свою смерть. Среди них охранники и небольшое количество рабов, которые, очевидно, надеялись выслужиться перед Брагой, но промечиво выбрали не ту сторону. Практически все валькирии вооружены короткими мечами, крайне эффективными в такой яростной схватке. Исключение только сама Пирра, которая воюет копьем. Находясь в отдалении, я замечаю, как группа надсмотрщиков, пользуясь неразберихой, пробирается к лесу. «Петя! Фас!» Рыкнув, я указываю кабану на врагов, и животное без лишних слов понимает меня. Петр срывается в атаку, поднимая целые лужи болотной жижи в воздух. Лошадь бы здесь увязла, а вот кабан чувствует себя уверенно, каким-то своим звериным чутьем выбирает твердую опору для своих копыт. «Не дайте ему приблизиться!» — кричит один из убегающих, мужчина в дорогой и качественной померке окружающего одежды. «Убейте его! Убей!» Очередной хрип застревает в глотке противника, когда его голова слетает с плеч. Его товарищи и подчиненные даже толком не успевают выставить копья мне навстречу. Необученные отбросы. Все, как Боба и говорил. Не отходя, так сказать, от кассы, я тут же атакую дзянем ближайших надсмотрщиков. И те, естественно, не способны оказать даже подобие на сопротивление. Все их неуклюжие выпады копьями проходят либо мимо меня, либо втыкаются в шкуру Петра, не в состоянии даже хоть сколько-нибудь пробить ее. Местные защитники не представляют из себя ничего. Деморализованных врагов я даю добить двум ученицам валькирий. Еще во время инструктажа я предупредил всех, чтобы опытные воины подавляли очаги сопротивления и по возможности обезоруживали и ранили врага, а вот новички вовсю пожирали опыт. Не знаю, как у майора с фалангистами, но здесь мой план отлично сработал. Честно признаться, атака на трудовой лагере больше походит на избиение младенцев, а не полноценную атаку равного или более сильного соседа полиса. Вслед за коротким сражением наступает и этап разбора полетов. И первым на повестке стоит вопрос с пленными. «Что будем делать с со создавшимися надсмотрщиками?» спрашивает Пирра, вытирая грязь щеки. Я хмуро смотрю на десяток игроков, которые толком не сумели оказать нам сопротивление, а после перевожу взгляд на не менее 50 голодных, изможденных и испуганных рабов, которые чуть ли не жмутся друг к другу, не зная, как мы себя поведем дальше. «Всех в расход!» Заявляю я. пира как и остальные, шокированно смотрят на меня, не веря услышанному. И это понятно. Одно дело убивать врага на поле боя, и вот совсем иначе... Резать того, когда он уже сдался. Да и мне самому их жалко. Ведь в Спарте еще столько непостроенных дорог, не срубленных деревьев на лесоповале и неразбитых камней в каменоломнях. Но конкретно этому отребью пополнить состав кадавров не удастся. У нас не хватит места даже для всех рабов, что здесь собрались. Мрачно произношу я. Их оказалось даже больше того числа, которое мы предполагали. Не исключено, что часть из них может даже не поместиться на барже. от того никакой жалости. Я не желаю делать выбор между тем, кого оставлять. Будет исполнено. С решимостью вздыхает пирра и берет с собой пятерку новобранцев, чтобы покончить с балластом. Я же в это время подъезжаю к рабам и обращаюсь к ним. Я буду краток. Мое имя — лорд Шурик, и я принес вам свободу. «Если хотите жить не как скот, а как люди, то идем за мной. И я гарантирую, что ваша жизнь изменится в лучшую сторону», — заявляю я. «Из одного рабства в другое?» — слышится голос одного из игроков. «Сначала испытательный срок на месяц, а затем статус жителя Спарты», — объявляю я. «Уйти на все четыре стороны вам не позволят. Я не дурак, чтобы ослаблять свое поселение». «Надо будет учиться и трудиться, но каждый получит одежду, пищу и крышу над головой. А там сами выберете может быть, вам в рабстве будет уютнее». «Вот еще!» — заявляет все тот же Крикун. «Сытым этим рабством по горло!» «Это вы не слышали про социальный минимум». Хлопает его по плечу Пирра. Мужик в страхе отступает от Валькирии, перемазанный в грязи и чужой крови. «А что это такое?» спрашивает пиру бойкая и симпатичная девица. «Когда окажешься в спарте, узнаешь», — отвечает та. «Хочешь к нам, Валькирия?» «Хочу, как вы, убивать всякое отребье», — сжимает та кулаки. «Мой лорд, у нас есть пополнение», — со смехом сообщает та. «Запишите ее? Как тебя звать?» «Ирма», — выкрикивает та. «Запишите Ирму в нашу казарму, нам такие нужны». «А меня можно?» и меня «А вы только девушек принимаете? У вас что, матриархат?» Возгласы из толпы становятся увереннее и веселей. «Ее бы в Вавилон, думаю я, вербовать новобранцев для Спарты». «А что? У мамы правят символы. Надо об этом подумать. Представляю Пирро на плакате «Ты нужен Спарте» и усмехаюсь про себя. «Давайте сначала доберемся до Спарты», — говорю. «А там уже сможете выбрать себе работу по душе». Бывшие рабы единогласно согласились последовать в Спарту. Как оказалось, многие только и ждали возможности, чтобы... чтобы что? Они мне этот момент так и не пояснили, но указали, что мое появление — это едва ли не проведение системы. Возвращение к телегам прошло также без эксцессов. Никто не встретился нам по пути. Похоже, Брага до сих пор не понял, что его ограбили, да причем на такое число рабов. Уже у Рощицы нас встречает невредимый майор с фалангистами, а также огромной группой рабов. И их тут было уже точно не 50 а гораздо больше. «Как прошло на вашей стороне?» — интересуюсь я. «Пришли, вломили и ушли. Даже скучно как-то», — ухмыляется мужчина. «Даже слишком. Заключаю я. И ведь действительно, сопротивления мы почти не встретили». Получается, Брага настолько уверен в положении своего полиса в регионе? Мол, кто в здравом уме осмелится напасть на него средь бела дня? Ведь потом обязательно будут последствия. Вот только это не наш случай. Я его гнева не боюсь, поскольку уже нахожусь с ним в состоянии войны. Прикидываю в уме все факты и вновь убеждаю, что никакого подвоха нет. Мы напали в то время, когда противник ну никак не ожидал нашего визита». Стоило бы Раге озадачиться, куда пропали его наемники, то как минимум количество патрулей вокруг Краснодара увеличилось бы в разы, и нам не удалось бы пройти так вальяжно к его городу. Как максимум, мы столкнулись бы лоб в лоб с карательной экспедицией по нашу душу. В общем, наш набег прошел удачно. Даже через чур. «Рабов слишком много. Подходит ко мне малой. Я это уже заметил». Отвечаю я, задумчиво разглядывая толпу, явно больше, чем мы ожидали. «Откуда вообще у них столько работников в двух лагерях?» Задаюсь я вопросом. «Я поинтересовался у них о том же», — сообщает малой. «Ирма, повтори лорду то, что ты мне сказала». Парень манит пальчиком к нам девушку в грубой рубахе и брюках, которая при виде меня неестественно ярко улыбается. Будто маленькое солнце появляется прямо передо мной». Узнаю ту пленницу, которая недавно говорила с Пиррой и уже была готова стать Валькирией. И правда бойкая. «Добрый день, лорд Спарта», — вежливо отвечает та. «На третий лагерь два дня назад из болот вышла стая варанов. Набросились на рабочих и стали убивать всех подряд. Такое случается время от времени. Краснодар отправил туда солдат, чтобы зачистить местность. А чтобы мы не простаивали, то нас перевели на два других лагеря». «Я задумчиво чешу подбородок». Неужели наша атака на Краснодар настолько удачно прошла? Это вместе с тем объясняет и редкость патрулей. Просто Брага сейчас полностью сосредоточена в выбивании тварей с его территории и восстановлении еще одной сырьевой базы. Получается, что за исключением тех, кто сейчас обслуживает производство или домашние прислуги, я увел всех рабов Краснодара. Обнес полис по полной программе. Представляю себе бешенство Браги. А главное, какой удар по его производству? И какая прибавка Спарте? Ведь здесь не меньше полутора сотен человек населения. Вот только мы здесь, а Спарта в четырех днях пути. И я уверен, что лорд Брага нас просто так не отпустит.